РОЛЬ РЕЛИГИИ В БОЯЗНИ СМЕРТИ Старость всего пятнадцатью годами старше меня самого. Бернард Барух Смерть — участь всего живого. Ничто не избежит ее. Но люди относятся к смерти не так, как все прочие живые существа. Мы единственные из всего живого, что есть в мире, знаем, что умрем. Мы предвидим нашу смерть, стараемся не думать о ней и даже избежать ее. Мы боимся ее. испытываем перед ней ужас и все-таки вынуждены мириться с этим знанием. Люди всегда стремятся как-либо преобразить смерть, большинство из нас ищет те или иные средства, с помощью которых мы можем выйти за ее рамки. В большей мере, чем кто-либо из нас, по-видимому, осознает или готов признаться, смерть бросает тень на нашу осознанную жизнь, вторгается в каждый момент нашего бодрствования и проникает даже в наши сновидения. Только человеческие существа считают неестественным и ненормальным то, что является и естественным, и нормальным в мире животных. Вероятно, в этом заключается одна из причин, по которой люди так старательно и явно пытаются дистанцироваться от царства животных. В большинстве религиозных систем мира сложились мифы, предназначенные для того, чтобы скрыть неразрывную связь людей с животным миром. Эти мифы повествуют о том, как и почему сотворение человеческой жизни было иным, особенным и обособленным деянием со стороны некоего божества или богов. Мы, как утверждают эти повествования, были чудесным и внушающим благоговейный страх, способом сотворены по образу и подобию высшей сущности. Мы правители или по меньшей мере управляющие всеми прочими живыми существами. Вероятно, в том числе и по этой причине негативное отношение к самой идее эволюции приобрело такую остроту среди религиозных людей. Именно поэтому мы противимся признанию доказательств нашей столь прочной связи со всеми другими живыми существами. Может, поэтому мы не испытываем отвращения, которое полагалось бы вызывать у нас скотобойня, и не сетуем на жестокость способов, которыми во всем мире разводят и выращивают кур, свиней, и прочих разных животных, в том числе аллигаторов. Животные не представляют неизмеримой ценности, говорим мы. Они нам не ровня, у них нет души. Объяснение удобное, но это еще не значит, что верно Несколько лет назад мы с женой в сопровождении профессора Изаака Заки Шпангенберга из Университета Притории отправились на сафари в парк Крюгера, гигантский охотничий заповедник на востоке ЮАР, граничащий с Зимбабве на севере и с Мозамбиком на востоке. Несколько дней мы искали или с изумлением и удовольствием рассматривали многообразие местной фауны, в том числе южно-африканскую «большую пятерку» — льва, леопарда, слона, носорога и буйвола — в естественной для них дикой среде обитания. Наши поиски были в основном успешными, не удалось увидеть только льва. Поразительно, но в этих природных условиях можно было подойти к животным на 20, а то и 10 метров. Мы наблюдали особенности поведения, служащие потребностям выживания различных видов, в том числе брачные игры. Кроме того, мы вновь пришли к пониманию некоторых нюансов порядка клевания в дикой природе. Мы видели законы природы в действии, видели безопасность, обеспеченную большей численностью особей в стадах, тесную и глубокую взаимозависимость всего живого, погоню хищника, завершающуюся убийством, и даже наглядные примеры переработки и утилизации со стороны природы. В этом мире животных такие основы, как рождение и смерть, казались совершенно естественными и прозаическими. На оказывало никакого негативного воздействия то, что кто-то из относящихся к ним особей стал ужином для льва или леопарда. В памяти особенно отчетливо запечатлелся взрослый и мертвый жираф. Только увидев жирафа, распростертого на земле, понимаешь, насколько он большой. В этом случае смерть наступила не по вине какого-нибудь естественного врага. Наш гид предположил, что кто-то из егерей умертвил жирафа, вероятно сломавшего ногу, и оставил его на территории заповедника, чтобы природа распорядилась останками по своему усмотрению. К моменту нашего прибытия на мертвом жирафе уже сидело, по-моему, шесть грифов, готовясь наесться до отвала. Они олицетворяли первый этап природного процесса переработки и утилизации. Очень скоро появилась и крупная гиена, и не одна К числу самых удивительных фактов о природе относится следующий. Некоторые существа, в том числе гиены, предпочитают питаться разлагающейся падалью и таким образом служат могильщиками-каннибалами естественного порядка. Если бы мы вернулись на то же место на следующий день, думаю, от жирафа не осталось бы ничего. Природа утилизирует эффективно и без следа, ничто не пропадает зря. Другие животные, в том числе жирафы, почти не замечали умершего собрата. Травоядные просто проходили мимо его тела, не останавливаясь. Если есть желание, сравнить это поведение с реакцией на смерть человеческих существ, которые перешли Рубикон, отделяющий жизнь с сознанием от жизни с самосознанием. Наша человеческая уникальность и сила мысли, признаки нашего величия заключаются в нашем восприятии реальности с позицией самосознания. как и в нашей тревожности, большинстве страхов и бремени человеческого существования. Все это побочные продукты одной и той же действительности. Таким образом, самосознание и наш венец славы и наш крест тревоги. Невозможно быть человеком, не сочетая в себе оба аспекта человеческой природы. Такова природа человеческой жизни – расширять границы реального деяниями невероятной отваги и в то же время дрожать от страха, осознавая свою смертность и гадать, имеет ли жизнь хоть какой-то смысл. Мы знаем, что мы живы и знаем, что умрем. Мы не можем иметь одно без другого. Вот почему только люди считают прожитые ими годы. Вот почему лишь пониманию людей доступна концепция «я». Вот почему только люди стремятся победить или преобразить смерть. Вот почему мы мечтаем о некоем продолжении за пределами нынешней жизни. и поэтому смерть всегда остается где-нибудь поблизости в нашем сознании. Покойный Джордж Карлин, всемирно известный комик, в последние дни своей жизни много размышлял о жизни и времени. Перед смертью он разослал по электронной почте получившее широкое распространение письмо, в котором поделился своими мыслями о старении. Прежде всего он предположил, что людская привычка праздновать дни рождения — одно из наших решений проблемы смертности — «Достаточно только обратить внимание на наше отношение к дням рождения», писал он, «чтобы увидеть, как растет тревожность, вызванная неминуемостью нашей кончины». Карлин отмечал, что лишь детям, по-видимому, хочется поторопить время в стремлении повзрослеть или достичь зрелости. «Мои пятилетние внуки-близнецы любят уточнять. Мне уже пять с половиной». Но я никогда не слышал, чтобы взрослый человек говорил «мне сорок девять с половиной лет». Взрослые склонны скорее замедлять движение незримой машины времени. Только взрослые говорят что-нибудь вроде «на свои 29 я не выгляжу». Только взрослые поймут смысл старой шутки Джека Бенни про «вечные 39». С нетерпением нам свойственно ждать особенных, переходных дней рождения в юности. Сам язык указывает на это, когда подростки говорят «мне уже скоро 17», как будто не могут дождаться этого события. В некоторых штатах 16-й день рождения открывает двери к получению водительских прав, следовательно, к тому, что подростки воспринимают как избавление от детского статуса и родительского контроля. 18-й день рождения тоже ждут с нетерпением, так как вместе с ним появляется право голосовать, а также в случае действия воинской повинности он дает право или привилегию служить в вооруженных силах нашей страны. В словах «Мне скоро 21», также слышится нетерпеливое ожидание, поскольку достижение этой цели означает то, к чему многие относятся как к взрослым порокам. Но проходят годы, и восприятие дней рождения кардинально меняется. Снижается предвкушение, растет беспокойство. Карлин обратил внимание на общеизвестный и показательный способ применения глаголов, когда речь идет о круглых датах. Он указал, часто можно услышать, что нам... исполнилось 30, сравнялось 40, стукнуло 50, перевалило за 60, а до 70 мы обычно дотягиваем. Когда же мы доживаем до 80 и 90 лет, если доживаем? Кое-кто даже пытается двигаться в обратном направлении. Однажды он услышал от кого-то «мне всего лишь 92». Несколько минут, проведенных возле полки с поздравительными открытками в супермаркете или в магазине канцелярских принадлежностей, подтверждают, что именно так мы и относимся к старению и прошествию лет. Старение, несомненно, серьезная причина для беспокойства. Поздравительные открытки для тех, кому исполнилось 30, свидетельствуют о том, каким шоком сопровождается этот роковой переход к возрасту, который тинейджеры считают средним, а может и преклонным. Открытки для тех, кому исполняется 40 или 50, изобилуют словами заверения, что все достигшие таких вершин по-прежнему полны жизненных сил, привлекательны и желанны. С этим же возрастом ассоциируется оттенок гедонизма, так как открытки призывают нас жить на полную катушку, пока еще есть возможность. Однако шутки на тему подступающей дряхлости, в том числе и оскорбительные, резко исчезают с открыток на день рождения тех, кому за 50. Реальность становится слишком мучительной, чтобы служить предметом шуток. Характер текста на открытках для тех, кто старше 60, 70 и так далее, радикально меняется. Здесь мы видим лишь поздравления, похвалы долголетию и стремление превознести дар мудрости, предположительно сопровождающий процесс старения. Здесь же мы читаем уверение, что даже в таком возрасте есть будущее, которое можно предвкушать, которому можно порадоваться и прожить его. В нашем лексиконе старения явно выражено осознание того, что в жизни у нас есть билет лишь в один конец и что конечная остановка действительно конечна. Это еще один аспект самосознания, ввиду которого человеческая жизнь и уникальна, и трудна. Тревожность, свойственную самосознанию, автор церковных гимнов XVIII века Исаак Уоттс выразил словами «Упрямо времени река нас к вечности несет, мы исчезаем, словно сон, как только расцветят. Типичные для поздравительных открыток слова в сочетании с глаголами, которые проанализировал Карлин, теми которыми мы отмечаем процесс старения, указывают на всю остроту нашей борьбы за выживание и на постоянно преследующее нас чувство. Битву против смерти проигрываем не только мы, ее не в силах выиграть никто. Многомиллионная косметическая промышленность еще одно проявление нашего осознания того, что мы проигрываем битву с быстротечным временем и что наше свидание со смертью невозможно оттягивать вечно. Поначалу косметика служит средством усиления зрелости. Подростки начинают ей пользоваться, пытаясь выглядеть старше. Хорошо помню, как в 1978 году, когда я вместе с другими англиканскими епископами со всего мира посещал Ламбетскую конференцию в Лондоне, королева Елизавета II устроила в нашу честь легкий ужин в Букингемском дворце. Как правило, женатых епископов на такие ужины сопровождают их жены. Но моей жене в то время не здоровилось, составить мне компанию она не могла, А моя 20-летняя дочь Катарина как раз находилась в Англии, и я уговорил её пойти со мной. На детей приглашение не распространялось, но я надеялся, что Катарину примут как мою спутницу. Моя дочь сделала всё возможное, чтобы повзрослеть, так как средний возраст епископов и их жён варьировался от 55 до 70. В свои 47 я был там одним из немногочисленной молодёжи, и всё-таки 20-летней студентке университета пришлось постараться чтобы убедительно изображать супругу человека моих лет». И Катарина, уложив волосы французской ракушкой, надев изящную шляпку и накрасив ресницы, вместе со мной вошла в Букингемский дворец через частный вход. «Принцессе Маргарет Роуз, как члену королевской семьи, было поручено встретить нашу группу из шести человек, и, полагаю, она сочла меня старым развратником с женой, которая мне в дочери годится. Но не для меня». И, видимо, для принцессы это не имело особого значения. А мы с Катариной получили огромное удовольствие от застолья у королевы. Однако главная цель косметической промышленности – сделать человека не старше его лет, а моложе. Ее предприятия выпускают кремы для лица, замедляющие образование морщин и еще более эффективные средства для маскировки морщин, которые уже образовались. Морщины – знак старения, их появление не предотвратить ничем. Кроме того, в мире косметики производятся красящие средства различных оттенков, чтобы замаскировать седину в волосах. Многие из этих средств рассчитаны на замедленное действие, чтобы люди ничего не заметили. Однако даже эффективность косметических средств рано или поздно достигает предела. Тогда их сменяет хирургия. Подтяжка шеи, подтяжка лица, подтяжка груди с попутным увеличением ее размера. Потом мы начинаем колоть ботокс куда только можно. Это косметическая промышленность вместе с ее верной помощницей пластической хирургии свидетельство наших отчаянных попыток сначала остановить, потом замедлить и, наконец, замаскировать разрушительное воздействие времени. Признаки, недвусмысленно указывающие на то, что наша жизнь близится к концу. Ни в коем случае не следует недооценивать угрозу, которую смертность представляет для людей, наделенных самосознанием и ощущающих ход времени. Повсюду, куда ни глянь, мы видим подтверждение тому, что человек знает о старении и смерти и боится их. Мы, люди, живем каждую минуту, сознавая, что нас постоянно сопровождает тень смерти, вечно витает над нами, вечно ждет. И нам известно, никуда она не денется, пока не предъявит на нас свои права. Это огромная эмоциональная нагрузка, и тем не менее всем нам приходится ее нести, выдерживать это бремя и героическая задача и в то же время всеобщая обязанность как нам это удается поиски ответа на этот вопрос уводят нас в глубину психологических адаптаций которые люди изобрели чтобы не сломаться под тяжестью своей ноши психологические адаптации предназначены для того чтобы обеспечивать нас смыслом и целью противостоять угрозе жизни в бессмысленном и бесцельном мире и они почти неизменно направлены на преодоление факта нашей смертности. Пожалуй, человеческой жизни можно дать еще одно определение. Мы животное наделенные самосознанием и разработавшие психологические адаптации с целью сдерживания огня тревожности, порожденной нашей смертностью. Но когда мы изучаем эти адаптации, невольно встают серьезные вопросы, требующие ответа. Действительно ли они устраняют наш страх или же просто подавляют или притупляют его. Реальны они или все мы участвуем в игре по понарошку? Я бы поспорил, как уже начинал в шестой главе, что развитие религии – главная и наиболее действенная психологическая адаптация, когда-либо созданная человеком. Люди уникальны своей почти повсеместной религиозностью. Значит, чтобы понять наши человеческие качества, нам следует также понять религиозные системы, которые мы создали, и выяснить, почему они действуют. Часть нашей защиты против разоблачения наших религиозных систем как мошеннических, утверждение, что они созданы не человеком, а обретены как откровение свыше. Невозможно по-настоящему изучить смысл того, что претендует на статус божественного начинания. Таким образом, вопросы, которые полагалось бы поднять, не поднимаются, пока не сделан шаг за пределы религии. Но проблема в том, что никто из нас не в состоянии выйти за грани религии, если мы не прекратим ее исповедовать. Нам приходится подтвердить власть этой системы, прежде чем она окажет нам поддержку. Стоит признать психологическую адаптацию, и она тут же перестает действовать. Вот почему я предположил, прежде чем мы сможем поговорить о жизни после смерти, мы должны выйти за рамки религии. Один из величайших даров, доставшихся нам в пострелигиозном мире – возможность именно так и поступить. Так что наш следующий шаг – найти способ исследовать религию, прозондировать ее с позиций стороннего наблюдателя и понять, как она была построена, чтобы переполненные страхом люди могли черпать в ней силу и смелость». Значит, это исследование должно поднять вопросы, немыслимые для тех, кто по-прежнему живет в пределах какой-либо одной или всех религий. Мое духовное путешествие привело меня именно к этому. Думаю, сюда же приведет и путешествие всего человеческого рода. Мы отдельные личности и все общество должны приготовиться к этому очередному решающему шагу. Возможно, кого-то этот вывод заставит оцепенеть, а мы продолжим задавать вопросы. Какими же нас все-таки делает религия в том виде, в котором ее исповедовали на протяжении истории человечества? Усиливает ли она нашу человечность или ослабляет ее? Возможно ли, что религия, призванная преображать реальность, на самом деле помогает нам скрыться от реальности, которую не в состоянии принять наши чувства? Действительно ли религия в любом виде, по выражению Маркса, опиум для народа? Вправду ли сама функция религии рассчитана на то, чтобы обеспечить нас убедительным отрицанием экзистенциальной тревоги, сопутствующей самосознанию? И после этих вопросов начинается более глубокое изучение истоков религий Было ли развитие различных религий неизбежным для человека? Действительно ли тревожность, связанная с самосознанием, настолько сильна, что лишь вера в существование внешнего сверхъестественного божества в чьих силах прийти к нам на помощь, способна унять наши страхи? Являются ли сейчас Бог и сама религия чем-то большим, нежели изобретением человека? Вот те самые непростые вопросы, которыми нам предстоит заняться. Если мы намерены обратиться к этим вопросам, понадобится также спросить, что будет, если наши подозрения подтвердятся и щит, который называется религией, утратит надежность? Что произойдет, если этот существующий вовне сверхъестественный бог религии умрет? Выдержит ли человеческая психика самосознание без наркотического действия супернатурализма? Есть ли еще какие-нибудь варианты? Было ли развитие религии единственным выходом, которым мы располагали на заре человеческого сознания, или мы просто сделали выбор? Если выбор все-таки был, а теперь я убежден в этом, нам надо задаться вопросом. почему мы его не увидели, а тем более не воспользовались им до тех пор, пока не исчерпали возможности явно первого, почти повсеместного выбора, а именно развития религии, позволяющей нам вложить нашу руку в руку создавшего гору. Я не отклоняюсь от нашего маршрута, говоря о том, что перед рассмотрением альтернативы религии нам следует изучить историю самой религии людей. Нам также придется смириться с выводом, согласно которому люди сделали этот выбор, то есть создали религию, потому что он был единственным. Какими бы ни оказались недостатки религии, нам опять-таки придется признать, что довольно долго религия была эффективной, возможно, на протяжении целых двухсот тысяч лет. И если теперь она, как я считаю, начинает подводить нас, что означает этот знак, отчаяние или исключительную возможность позволяющую нам рассмотреть отвергнутую альтернативу, которая, может быть, осталась бы невидимой навсегда, если бы вариант с религией себя не изжил? Я зайду настолько далеко, что осмелюсь утверждать, этот нерелигиозный, отвергнутый выбор может до сих пор способствовать переосмыслению Бога и привести нас к пониманию, что значит быть человеком или даже откроет путь к новому способу постижения вечности и нашей причастности к ней. Это серьезное притязание. В настоящий момент я не хочу называть вариант, от которого мы, люди, до сих пор отказывались, ибо я убежден. Он не может быть воспринят как вариант, пока мы не отступимся от такой психологической адаптации, как религия. Я намекаю на него теперь только, чтобы придать вам смелости проследить развитие человеческой религии, вплоть до ее полного завершения, понять, как она действовала и почему. признать неминуемость ее кончины и ощутить бремя самосознания в мире без религии. Лишь тогда ранее скрытая альтернатива религии предстанет нам и предложит нам следовать в совершенно новом направлении. Религия всегда занимала внешнее положение по отношению к миру людей. Я считаю, что сейчас нам надо обратиться к человеческому миру, чтобы открыть высшую истину, на которую указывает религия, но остающуюся вне сферы самой религии. Когда мы дойдем до этой точки, мы обнаружим, что людское путешествие, которое я стремился проследить, и мое личное путешествие в течение всей жизни наконец сольются воедино. Откроется новая дверь и поманит нас войти. К этому моменту я еще вернусь, когда придет время, а теперь перейду к анализу роли, которую религия сыграла в развитии человека, к потребностям, которые она удовлетворяла и к причинам, по которым она больше не в состоянии играть эту роль».